Глава 17. Ньютон, штат Массачусетс. 7 июня 2006 года. 07.40. Неловкость, которую Джек испытывал после того, как Алексис с детьми уехала из дома, утром только усилилась. Крэг был погружен в мрачное молчание. С таким же настроением он встретил первое появление Джека в своем доме. Однако тогда присутствие Алексис и девочек сглаживало ситуацию. Теперь же атмосфера была невыносимой. Джек, появившись в гостиной, попытался шутить, но все его потуги разбивались о ледяной взгляд хозяина дома. Джек, стараясь не раздражаться, насыпал в чашку кукурузных хлопьев и залил молоком. «Звонила Алексис», — мрачно произнес Крэк. «Она сказала, что вы все решили вчера вечером». Как бы то ни было, вывод однозначен: аутопсии быть. Хорошо, ответил Джек. Перед уходом Крэк попытался загладить свое поведение. Он подошел к Джеку сзади и обнял его за плечи. От неожиданности Джек чуть не выронил из рук свежую газету. Прости, старина, сказал Крэк миролюбиво. Просто это не самый лучший момент в моей жизни. Джек отодвинулся от стола и встал. «Я понимаю, какие чувства ты сейчас испытываешь, поэтому нисколько не обижаюсь, и ты можешь на меня рассчитывать». «Это отнимает все силы», — сказал Крэк и совершенно неожиданно еще раз обнял Джека за плечи, неуклюже прижав к себе, и отпустил, прежде чем Джек успел среагировать. Поправляя пиджак и избегая встречаться с Джеком взглядом, он сказал... «Чем бы все это ни кончилось, я страшно рад, что ты приехал. Благодарю за помощь и прости за синяки, которые ты из-за меня получил». «Я тоже рад, что оказался здесь», — ответил Джек. Он знал, что ведет себя не совсем искренне, но резкая перемена в поведении Крэга застала его врасплох. «Я увижу тебя в суде». «Где-то в течение дня». «Хорошо, в таком случае до встречи». Джек посмотрел вслед уходящему Крэгу. Уже в который раз он недооценивал этого человека. Допив кофе, Джек спустился в гостевую комнату и стал укладывать свои вещи в дорожную сумку. Не зная, что делать с постельным бельем, Джек сложил его кучей, добавив полотенца. Одеяло он аккуратно свернул. На столике рядом с телефоном лежал блокнот. Написав короткую записку... Он положил ее сверху на одеяло. Ключ от дома он решил передать Алексис лично, вместе с медицинским файлом. Он хотел сохранить документы у себя до завтрашней аутопсии, на тот случай, если в ходе вскрытия возникнут какие-либо вопросы. Выдохнув, Джек натянул пиджак. В одном кармане пиджака лежал револьвер, в другом – телефон. С набитым пакетом в одной руке и дорожной сумкой в другой Джек поднялся по ступеням и открыл дверь. Погода резко изменилась. Темные облака закрывали небо и лил дождь. Джек посмотрел на машину, от которой его отделяло 50 футов. Рядом с дверью находилась стойка для зонтов. Джек выбрал с биркой Ритц Карлтон. Зонт вернет Алексис вместе с ключом от дома. Перепрыгивая через лужи, он отнес вещи в машину, завел мотор, включил дворники и ребром ладони протер изнутри ветровое стекло. Вырулив к подъездной аллее, он помахал рукой дежурившему в патрульной машине полицейскому и, набирая скорость, двинулся по улице. Вскоре ему снова пришлось протирать запотевшее стекло. Не спуская глаз с дороги, он отыскал кнопку обогревателя. Обогреватель заработал, и Джек чуть-чуть приспустил боковое стекло. Темные облака стояли так низко, что многие машины ехали с включенными фарами. Перед въездом на платную скоростную дорогу Джеку пришлось постоять у светофора. Это напомнило ему, что наступил час пик. По автостраде катил густой поток легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Из-под колес их веером поднимались мельчайшие брызги. Ожидая зеленый свет, Джек думал, как лучше нырнуть в этот поток. Он знал, что будет машину неважно. Перебравшись в Нью-Йорк десять лет назад, он редко садился за руль, предпочитая передвигаться по городу на горном велосипеде, хотя знал, как опасно это занятие. В следующий момент кто-то врезался в хвост автомобиля, и Джек ударился затылком о подголовник кресла. Придя в себя, он повернулся и посмотрел на залитое дождем заднее стекло. Он увидел, что какой-то большой черный автомобиль прижался к бамперу его машины. Джек вдруг понял, что, несмотря на то, что он давит на педаль тормоза, его машина продолжает двигаться. Джек повернулся лицом к дороге, и сердце него забилось. Черный автомобиль толкал его через перекресток на красный свет. Он слышал, как шины трутся о гравий дороги. Слева раздался предупредительный сигнал, и его ослепил свет фар, резко вильнувший в сторону машины. Джек, ожидая удара, зажмурился. Но удара не последовало. Вместо этого он услышал негромкий скрежет. Какой-то автомобиль прижался боком к дверце со стороны водителя. Джек снял ногу с педали тормоза. полагая, что тормоз не работает и его следует прокачать. Как только он это сделал, его машина рванулась вперед. Джек снова нажал на тормоза. Скрежет шин возобновился, но скорость не снизилась. Джек оглянулся. Черный автомобиль продолжал толкать его к опасной дороге, до которой уже оставалось не более 50 футов. Джек успел разглядеть эмблему на капоте машины. Он сразу вспомнил, что это эмблема Кадиллака. «Неужели опять Франко?» Джек снял ногу с тормоза и надавил на акселератор. Снова послышалось трение металла о металл, и машина Джека оторвалась от преследователя. Отчаянно вцепившись обеими руками в баранку, Джек выскочил на скоростную дорогу. Все четыре полосы были заняты мчащимися автомобилями. Ни разу в жизни Джек не попадал в такую ситуацию. Въездного рукава не было, и он на миг закрыл глаза. Выбора не оставалось, ему надо было встроиться между машинами, идущими по крайней правой полосе. Бостонские водители, как уже показал опыт Джека, вели себя агрессивно, но в быстроте реакции им нельзя было отказать. Открыв глаза, он увидел, что от идущей впереди машины его отделяет не более шести футов, От идущего сзади «Хаммера» всего несколько дюймов. Джек весьма обоснованно предположил, что его водитель страшно зол. Джек постарался выровнять скорость, подогнав ее под скорость идущего впереди автомобиля. Ничего другого ему не оставалось. Он не стал тормозить из опасения, что «Хаммер» врежется ему в багажник, как врезался черный «Кадиллак». Джек вглядывался в боковое зеркало и зеркало заднего вида, пытаясь отыскать машину Франка. Сделать это было непросто, потому что каждый раз ему приходилось отрывать взгляд от дороги. Кадиллака Джек не увидел, но зато хорошо рассмотрел водителя Хаммера, который, увидев, что Джек смотрит в его направлении, погрозил ему кулаком. Трейлеры, чьи 18 колес по высоте превосходили автомобиль Джека, Окатили его мутной водой, забрызгав стекла. Неожиданно справа от Джека дорога расширилась, и возникла еще одна полоса, предназначенная для кратковременной остановки и срочного ремонта. Решать, как поступить, надо было мгновенно, потому что полоса должна была закончиться уже через несколько секунд. Джек резко свернул вправо, нажал на тормоз и крутанул баранку, справляясь за носом вначале в одну сторону, а затем в другую. Когда ему удалось наконец остановить автомобиль, он почувствовал огромное облегчение. Но эта эйфория продолжалась недолго. В зеркало заднего вида он увидел съезжавший с дороги черный кадиллак. Джек глубоко вздохнул, вцепился в баранку и вдавил педаль акселератора в пол. Металлический ограничитель в конце ремонтной полосы угрожающе приближался. Джеку не оставалось ничего иного, как снова влиться в общий поток. На сей раз он сделал это с открытыми глазами, но эффект был тот же. Водитель, перед которым выскочил Джек, скривился от ярости. Но Джека это не волновало. Кадиллак рванулся в догонку. Более того, ярость водителя помогала Джеку. Тот буквально висел на хвосте его машины. В обычных обстоятельствах Джек считал бы подобную ситуацию опасной, но в данный момент она его выручала, потому что теперь Кадиллаку некуда было втиснуться. Джек знал, что в нескольких милях впереди находится нужный ему съезд. Чуть дальше за съездом расположились посты для сбора денег, платная дорога заканчивалась. Джек пытался сообразить, какой вариант лучше. Посты означали наличие персонала и даже присутствие полиции штата. Это, конечно, хорошо, но одновременно это означало и длинную очередь. Хотя Дэвид отнял у Франка револьвер, Джек не сомневался, что бандит без труда мог раздобыть другое оружие. Если крыша у Франка поехала настолько, что он решил столкнуть его в поток машин, то стрелять он будет без всякого колебания. На съезде тоже будут посты, но персонала там мало, а полицейских не могло быть и речи. Это было плохо, но зато съезд был довольно узким. Джек вспомнил, что вскоре справа будет длинный рукав. Он не думал о нем, поскольку не имел намерения снова съезжать с автострады. но он не подумал и о том, что рукав может использовать Кадиллак для того, чтобы догнать Хюндай. Джек не видел черную машину до того момента, пока она с ним практически не поравнялась, а когда увидел, пришел в ужас. Левое переднее стекло было опущено, Франко держал руль одной рукой, а другой сжимал револьвер. Джек нажал на тормоза, и в этот миг стекло его машины со стороны пассажирского места разлетелось на тысячи кусочков, а в пластиковом коробе стойки ветрового стекла появилась дыра. Водитель, едущий сзади, снова отчаянно засигналил, и Джек понимал его негодование. Тот чудом избежал столкновения. После короткого торможения Джек снова вдавил акселератор до упора и рванул влево, поперек нескольких полос движения. Теперь рев клаксонов мог заглушить любой, даже самый громкий оркестр. Однако Франко повторил его трюк и уже находился на той же полосе движения, что и Джек. Их разделял только один автомобиль. Впереди Джек вдруг увидел указатель. Олстон, Кембридж, левая полоса. Неожиданно для себя он принял решение. Франко, сам того не подозревая, помог ему, оставаясь на той же полосе, что и Джек. Бандит не стал догонять его по крайней левой полосе, опасаясь, что его вытолкнут с главной дороги на быстро приближающийся съезд. Джек сосредоточился. Он хотел резко свернуть на съезд, не прокинув машину и не врезавшись в желтые пластиковые контейнеры, закрывающие бетонный разделитель. Он рассчитывал, что Франко проскочит поворот. Джек внезапно рванул руль против часовой стрелки. Он услышал, как завизжали шины, сражаясь с центробежной силой. Он коротко нажал на тормоз, не зная, еще поможет ли это. На какой-то момент ему показалось, что машина катится на двух колесах, но уже в следующий миг она выровнялась, и Джек начал притормаживать, успев взглянуть в зеркало как раз в тот момент, когда Кадиллак ударился боком о желтые контейнеры. Больше всего его поразило... что машина уже лежала на крыше. Она, видимо, перевернулась, когда Франко попытался повторить маневр Джека. Увидев результат столкновения, Джек непроизвольно съежился. Удар был настолько сильным, что шины и обломки взлетели в воздух. Когда Джек подъезжал к постам, двое служащих, оставив водителей, бежали к месту аварии. У одного из них в руках был огнетушитель. Джек посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как языки пламени лижут бок автомобиля. Убедившись, что он ничем не может помочь, Джек двинулся дальше. Чем больше увеличивалось расстояние от места аварии, тем больше нервничал Джек. Дело дошло до того, что его начала бить дрожь. Подобная реакция удивила его даже больше, чем сам инцидент. Ведь всего несколько лет назад он бы проигнорировал этот случай. Теперь же он ощущал свою ответственность. Лори будет ждать его в час тридцать в церкви, и ради нее он должен оставаться в живых.